Мужчина смотрел в мою сторону. Не трудно было понять, что он меня побаивается. Здравствуйте, — сказал я, приближаясь. Наслаждайтесь полным одиночеством. Мужчина внимательно оглядел меня. Откуда вы взялись, мистер? Купил баранку всю ночь, разминаю ноги. Не найдется ли у вас чашечки кофе? Конечно найдется. Только что сварил. Сейчас принесу, мистер. Я присел на какой-то ящик. У меня такое чувство, что этого человека я уже тоже видел. Он вернулся с двумя бокалами горячего кофе и, пока я пил, не спускал с меня глаз. «Странно», — сказал он наконец. «Мне кажется, что я вас уже где-то видел. Наверное, это был мой брат». Я решил прибегнуть к хитрости, дабы вытянуть из него побольше сведений. С ним произошла автомобильная катастрофа неподалеку отсюда. Это случилось 29 июля. «Вспоминаете?» Мужчина быстро отвел глаза. «Никогда ничего об этом не слышал», — ответил он было ясно, что это ложь. Мой брат был ранен, продолжал я наблюдая за ним. он потерял память. он ничего не может рассказать о случившемся. И мне поручено узнать, что произошло. А, вам уже было сказано я. я ничего не знаю сухо повторил мужчина. Если вы напились кофе, то извините, у меня дела. Я достал пачку долларов. Мне не хотелось бы заставлять вас понапрасну терять время. Понимаю, что за информацию надо платить. Она мне велела никому ничего не говорить, протянул мужчина. Глаза его алчно сверкали. Но, коли вы его брат... Что тут произошло? Осведомился я. Они пришли сюда вдвоем. Она мне сказала, что его стукнули по голове и у них угнали машину, но я сразу понял, что врет. Они попали в аварию и машина загорелась. Там внутри нашли труп. Все верно, все верно. А как она выглядела эта женщина? — Красивая брюнетка с большими черными глазами. На ней было роскошное зеленое платье. Сразу бросалось в глаза, что очень богатое. — И так это делала. Ваш брат делал вид будто чуть ли не при смерти. А на самом деле ничего подобного не было. Он только хотел заставить меня в это поверить. Она же попросила меня позвонить какому-то парню, дала номер телефона. Телефонная будка на шоссе метров 800. Ну, я и позвонил тому парню. Он сказал, что выезжает. Возвращаясь, я взглянул в окно и увидел, что они оба сидят и разговаривают, но когда вошел, ваш брат притворился будто в обмороке. Непонятно было, что бы это значило. А номер телефона помните? Линкольн-Бич, 4444. А как звали того типа, которому вы звонили? Ник Рейзнер. Она мне сама называет это имя.